Глава 29 Маша. В дверь моего кабинета стучатся. Да. Говорю я нетерпеливо. В понедельник с утра, как обычно, много дел. Не понимаю, за что хвататься. Лариса появляется на пороге, улыбается и медлит. Я бросаю на нее быстрый взгляд. Сегодня она превзошла себя. Выглядит великолепно. Укладка, ради которой пришлось встать уверенно на два часа раньше. Шпильки, ярко-красный костюм. Мария Андреевна, можно вам задать пару вопросов по текущему состоянию дел с Довлатовым? Совещание через два часа, а я совсем не готова. Вздыхаю. Лучше бы ты не на прическу время потратила, а на изучение документов. Я знаю, что мой пример взлета по карьерной лестнице. Да и давайте будем честными. Интрижки с монаповым вдохновил многих. Родить ребенка от миллиардера и обеспечить себе сытое будущее на всю жизнь мечтает чуть ли не каждая вторая девушка в нашем офисе. Вот только я всегда грезила о другом. Деньги меня мало интересуют. Сама заработаю. Мне нужны настоящие отношения и искренние чувства. Лариса, я поеду сама. Ты остаешься на телефоне в офисе. Говорю довольно строго. Нет, что вы, я уже настроилась. Мария Андреевна, вы никогда не простите мне тот инцидент, когда я забыла бумаги? Больше не повторится, честное слово. Я вздыхаю. То утро обернулось кошмаром, весь мир узнал, кто отец моего ребенка, но в итоге часть меня даже рада, что Артур теперь в курсе. Очень сильно рада. В любом случае, Лариса виновата лишь в том, что я узнала новость в кабинете Артура. Растерялась и позорно убежала. Дальше я сама буду заниматься этим проектом. Говорю сухо. Даю понять, что спорить некогда, а решение принято. Ни Монапов ни Довлатов, ни любой другой мужчина из их окружения не потерпит флирта на рабочем месте, когда на кону стоят бешеные деньги. А по Ларисе видно, что она не дела едет обсуждать, а устраивать личную жизнь. Отсюда ее растерянность и неуверенность. Я собираюсь и еду в Урангрупп. Здороваясь со всеми, присаживаясь за стол. Артур видит меня и мимолетно улыбается, после чего мы приступаем к работе. Обсуждение растягивается на два часа. Обнаруживаются пара спорных моментов. Приходится выслушать аргументы всех присутствующих. В итоге мы приходим к компромиссу. «Совещание закончено», — говорит Артур. «Спасибо, до следующей встречи. Игорь Иванович, задержитесь в приемной. Мне нужно с вами переговорить. Если не спешите никуда, разумеется». Я улыбаюсь. Можно подумать, Артуру монапову кто-то может ответить, что у него есть дела поважнее. Игорь Иванович охотно кивает и заверяет, что будет ждать сколько угодно. Артур дает мне знак сдержаться. Кажется, мне ждать своей очереди не нужно. В списке приоритетов миллиардера из Forbes я выбилась на первое место. Как только мы остаемся наедине, Артур покидает свое крутое кресло босса, подходит ко мне и садится за стол рядом. Я вновь чувствую аромат его туалетной воды, как это было в моей квартире на этой неделе. Мы так сильно поссорились из-за Стаса, что я не спала целую ночь. На следующий день мы вновь поговорили, и я согласилась с условиями Артура. До того момента, как мои отношения с мужчиной не станут серьезными, я не буду знакомить его с Федей. Я и сама была такого мнения раньше. Просто Стас мне действительно нравится. «Маша, я бы хотел поговорить с тобой», — говорит Артур. «Я моргаю. Понимаю, что о личном». Когда дело касается Феди, Артур мгновенно меняется. Его взгляд перестает быть холодным и цепким, присущим акуле бизнеса. Голос смягчается. Даже интонации становятся другими, клянусь. Мне почему-то кажется, что никто в мире не видел его таким, каким видим мы с Федей. Никто даже не догадывается, что он таким может быть. Мое сердце сжимается. «Что-то случилось?» – спрашиваю я. И да, и нет. Я бы хотел пригласить вас в феде в Грецию на следующих выходных. У родителей будет годовщина свадьбы. Они устраивают скромный праздник на вилле. Будут только свои. Самый близкий круг. Никаких репортеров, фейерверков, пафоса и сотен гостей. Артур. Мои родители умирают от желания увидеть внука. Я поговорил с ними накануне. Ох, я знала, что однажды это случится. Артур. Я не против того, чтобы твои родители познакомились с Федей. Говорю твердо. Но, возможно, они как-нибудь прилетят сами. Ведь Феде только два. Он малыш совсем. Да, разве ты не по возрасту, но малыш. Перелеты даются ему нелегко. У меня свой самолет. Все будет по высшему классу, Маш. Кроме того, Артур. Ты ведь прекрасно знаешь, что на следующих выходных у меня не получится. Прилетает мой генеральный. Впервые с моего назначения на должность директора московского филиала. Я буду обязана посвятить его в дела. Артур стреляет глазами в сторону. Думает. Не обязана. Олег Михайлович, мальчик взрослый, справится. Прости, Артур. Я не могу потерять эту работу. Он хмурится. Может, ты просто не хочешь ехать? Говори, как есть, Маш. Если честно, не хочу. Воспоминания о моей прошлой поездке на виллу слишком болезненные. Я провела там лучшие выходные в своей жизни. после чего осталась одна с разбитым сердцем. Но дело не в этом. Ради сына я бы приняла приглашение». Артур продолжает. «О, а почему бы нам с Федей не полететь вдвоем?» Его глаза светятся радостью от того, что он отыскал выход. «Работай спокойно, за Федей присмотрю я». «У меня открывается рот». «У Федей может случиться акклиматизация, собьется режим. Еще и меня рядом не будет. Исключено». Я справлюсь, Маш, это и мой ребенок тоже. Я обещаю, что ни на секунду его не оставлю. Для меня это очень важно. Он говорит искренне. Практически просит. Но нет, я к такому пока не готова. Артур, вот именно, что он ребенок, а не игрушка, которую хочется всем показать. Если мы летим в отпуск, то берем минимум 10 дней, потому что первые 2-3 он капризничает, привыкает к новому месту. А там еще и люди чужие будут. Он может простудиться, заболеть. Нет, это плохая идея. Ты считаешь, сняние в душной Москве ему будет лучше, чем с родным отцом на море? Артур смотрит мне в глаза. У меня пульс чистит. Я облизываю пересохшие губы. Да, пока я считаю именно так.